Звонок. Мы бежим на литературу. Я сажусь на своё место и вижу, у Моцарта под столом его ручка валяется. Ну, сейчас начнётся. Где моя ручка? Где? Ну, я так и знал. Я молчу, потому что надоело орать. Где моя ручка? Где? Что он? Не может сам под столом посмотреть? Он с лица краснеет. Вот же псих. Да уже его из школы выгонят. Прибегает Те, залезает под парту и достает ему ручку. Фу, если бы я знал. Сказал бы ему, чтобы он сам полез. Ну что это такое? Девчонки за него всю жизнь все будут делать. Натянул свой капюшон и сидит. Хоть бы спасибо сказал. Те поворачивается ко мне и смотрит. Чего вот так смотреть? Это ж не я ему ручку скинул под стол. Да. После школы заскакиваю к маме на работу. Получается небольшой крюк, но ближе, чем домой. У мамы на работе стоит моя виолончель. Она ее утром забирает к себе. Потому что в школу мне с инструментом нельзя. Там же дикие все. Разобьют. Так что мама гордо вытаскивает ее из машины и несет на свой четвертый этаж без лифта. Чего не сделаешь ради ребенка. Зато все знают, что у меня сын виолончелист. Мы обедаем в маминой столовой вместе со взрослыми. Я люблю эти виолончельные дни, вторник и пятницу. На работе мама какая-то другая, моложе. И все в сто первый раз удивляются, какой я у нее взрослый сын. Я рассказываю про алгебру, что в условии была опечатка. И ты делил? Ну да, до упора. Так не смог. Какие-то безумные числа. Я бы округлила и бросила. Вот ты упрямый, всё же совсем как отец. Разве я упрямый? Мне кажется, мама специально ищет, в чём я на отца похожа. На самом деле, совсем нет. Ладно, беги, опоздаешь. Герзи, большой привет! Я очень её люблю. Мою учительницу в виолончели, Герду Вальтеровну. Не очень она и похожа на учительницу. Других таких нет. Короткая стрижка, джинсы и клетчатая рубашка. Со спины она похожа на школьника, хотя на самом деле Герда старше моих родителей. Она немного сумасшедшая, часто говорит на уроках странные вещи, непонятные. Вообще она на ведьму похожа, в детстве я её боялся. И голос страшный, низкий такой. Герда мне тем самым голосом говорит про локоть и про кисть, как надо всё мягче, а я деревянный. С твоим слухом нельзя позволять себе такую интонацию. За такую игру тебе даже в переходе денег не дадут, а то и побить могут. А в конце урока вдруг характер есть. Стал не просто так играть. Растёшь. Я иду домой и даже немного подпрыгиваю от этих слов. Ещё вспоминаю, как она однажды уехала в Германию, на совсем. Я бросил виолончель, не стал заниматься больше ни с кем. А потом я как-то вышел из школы, и тут она Я автоматически схватил шапку в кармане. Взрослые ругают, когда без шапки. Но ей и дела не было до моих замерзших ушей. Почему ты бросил Виланчей? Надоело. Совсем надоело. А почему вы ушли? Я вернулась. И я тебя жду. И ушла, не оглядываясь. Я два дня сопротивлялся. Что я ей кукла? Хочу, играю. Хочу, бросаю. думал, она позвонит, будет уговаривать. Не позвонила. Когда я взял виолончель и пришёл, не доставая инструмент. Просто послушай. И она стала играть мне Гаспара Касадо. Я смотрел на её пальцы с широкими подушечками, будто специально виолончельными. Как они точно встают на свои места, иногда скупо вибрируют, как смычок лежит на струне, будто не она управляет им, а он сам. Все само. <с> никогда я не завидовал ей, никогда не думал, вот бы мне так же. Просто смотрел, растворялся. В ее пальцах, в дрожании струны до. Я сам был, будто это звучащая часть струны, от подставки до ее пальца. а потом думал, почему она здесь, в музыкальной школе? Ведь могла бы играть концерты с оркестром, а сейчас играет только для меня одного. Слушай. У тебя могут быть самые разные отношения с людьми. Иногда думаешь о не одном, а оказывается совсем другое. Самые близкие люди могут обмануть тебя. Никто не застрахован. Но пока у тебя есть руки, инструмент не предаст. Он всегда будет с тобой, что бы ни случилось. А вы больше не уедете? Нет. Наездилась. Но я тут ни при чём. Дело не во мне, а в инструменте. Я хочу дать тебе друга на всю жизнь. Понимаешь? Я пришёл домой и долго играл по открытым струнам, пытаясь поймать старые привычные ощущения. Руки ватные, какие-то бестолковые пальцы, как в первом классе. Ничего себе, виолончель всегда будет с тобой. Да она сейчас будто и не моя вовсе. Мустит, что я оставил её так надолго. Или нет? Нет. Через 3 дня виолончель меня простила. В правой руке и в левой стало легко. Кажется, даже легче, чем раньше. И я тогда впервые попробовал играть свою и решил: даже если Герда опять исчезнет, виолончель я не оставлю. Я даже думал, что я композитор, что моя музыка это особенное, небываленное. Ведь всё раньше её не было, я сочинил сам. Можно сказать, я был счастлив. В нашей музыкальной школе есть композитор, девочка Валя. Она играет на концертах свою музыку. Вале я не завидую, она удивительно некрасивая. Широкие скулы, лохматые брови и зубы вперёд торчат. Девочке, наверное, трудно с такой внешностью. И она занимается каждый день с пяти лет, на пианино и на флейте. Звучат теорию музыки по особой программе и ходят отдельно к учителю по композиции. Чему тут завидовать? А музыка у неё красивая. И лицо становится красивое, когда играет. И она ни с кем не дружит, всегда одна, очень стеснительная. Я с ней как-то поздоровался, она вся покрылась красными пятнами и тихо-тихо прошелестела одним губами: "Привет". Трудно ей жить, жалко даже. Зато у неё есть её музыка. Нет, я не завидовал ей. Хм, разве что совсем чуть-чуть. В общем, я раньше и не знал особенно, что такое зависть. Разве что, когда приходил к те И они там смеялись с родителями. Тут да. Мне становилось обидно, что у меня все совсем не так. А если человек что-то умеет лучше меня, так что же? Умеет. Вот Валя. У нее дар от природы. Но она же не как соловей поет, а работает. Так что раньше я не был таким злым. Я раньше считал, что у меня оригинальные мысли. Иногда они даже складывались в стихи. Потом я узнал, какие бывают настоящие стихии, и всё своё сжёг. Реальный жёг в парке. Так красиво горело, и потом остался пепел, внутри чёрный, по краям седой, как роза. Я взял её эту пепельную розу. Она рассыпалась у меня в руках, и остались обгоревшие серединки страниц. В кино бумага так красиво горит, а у меня превратилась в вонючую кадость. Выкинул в урну, как урком. Нечего природу загрязнять своим так называемым творчеством. Отец стихов не признаёт, и маме остаётся любить их тайной любовью. Поэты сосланы на верхнюю полку, откуда их сложно достать. Я и не достаю, просто набираю фамилии с корешков в интернете, чтобы отец не видел. Мы с мамой иногда варим кофе, забираемся с ногами на диван, и она что-то мне рассказывает, правда без стихов. Когда это было последний раз? Я даже забыл. Мам, где мои носки? Ой, ничего найти не можешь. Я ж тебя не спрашивай, где мои вещи. И как ты один в Питер поедешь? Куда? В Питер? Подожди, мы же тебе говорили. Нормальные люди, нет? Оказалось, мы с классом едем в Петербург. Родители уже всё решили, деньги сдали. Ну и думали ты знаешь? У вас что, в классе об этом не говорят? Может, и говорят, только не со мной. А наскем, между прочим, мама сама в стирку и положила, а чистых не оказалось. Пришлось надеть белые, дурацкие. Кому пришло в голову их купить? Я тут же написал: Т". "Ты едешь в Питер?" Да. Локонечно, но мне вполне достаточно. Интересно, а Моцарт едет? Отпустит его? Раньше его не брали с нами в поездки. Он же псих, мало ли чего от него ждать. Я раньше на него злился за то, что он позволяет себе быть психом. А я, может, тоже такой, но мне нельзя, какой-то внутренний блок стоит. Я переживаю, что обо мне подумают. Так что всегда держу себя в руках, даже если хочется всё разнести. А Моцарту похоже совершенно наплевать на чужое мнение. Потом я понял, что это у него вроде компенсации. Ну, за талант. У него ведь и правда голова по-другому устроена. На математике всегда находят решение, молниеносно. И чаще всего нестандартное. Как будто все вещи видят по-другому, не так, как мы. Т. объясняет мне, что у него повышенная чувствительность. Для него телефон и звонок, как полицейская сирена. Яркий свет, будто прожектор в глаза, как в полицейских фильмах. Поэтому ему разрешают в школе ходить в капюшоне и даже иногда в тёмных очках. Я, кстати, тоже стал иногда натягивать капюшон. Не в школе, конечно, чтобы не думали, что я его копирую. Конечно, он псих. Ему очень трудно жить, но он умный. Гораздо умнее и меня, и Никифорова, и всех в классе. Я к этому привык. Ну, пускай себе умный. Но музыка, вот зачем ещё музыка? Я думал, музыка это только моё. Живёшь себе, думаешь, что ты талантливый человек. Ну, конечно, не такой великий, но всё же особенный. У тебя в голове стихи и музыка. Это ведь не у всех. А потом появляется Моцарт, и всё летит к чёрту. Тяжело понять, что ты из Сальери, особенно если сам метил в Моцарта. Сальери не убивал Моцарта. Он был неплохой композитор. Его музыку и сейчас играют. А про убийство это легенда, и все верят. Так что сам Сальери несчастный человек. Моцарт бы всё равно умер, рано или поздно. А на Сальери повесили убийство. Ему с этим жить. То есть, не шить, конечно, но всё равно тащить на себе вот эту огромную несправедливость. И никому ничего не докажешь. Я слушаю музыку Сальери. Вот уверен, если человеку дать послушать Сальери и Моцарта, отличит только профессиональный музыкант. Бедный, бедный Сальери. Как я его понимаю. Можно сказать, это Моцарт убил Сальери. Не специально, конечно, он тоже не виноват. Убийство по неосторожности. Но не физическое, а хуже. Если бы не Моцарт, музыку Сальери спокойно играли бы, не так часто, конечно, как Моцарта, но тоже любили бы её, и никто бы не говорил, что он плохой композитор. Ты всё время думаешь назад. Как это? Ну, думаю, что было бы, если, а если бы тогда было не так, а так. Понимаешь? Чёрт, вот и взяла. С одной стороны, обидно, что ты опять меня воспитывает. С другой, мы наконец идём из школы вместе. Давно этого не было, хотя живём в одном подъезде и даже на одном этаже. Кстати, да, я думаю назад. Вместо того, чтобы радоваться, сейчас мы идём с те. Я злюсь, что раньше она ходила провожать его. Да и завтра пойдёт. Просто сегодня Моцарта нет в школе, он иногда пропускает. Ему ничего не говорят. Вот и досталось мне тоже немного с барского стола. А что будет в Питере? Они вот будут ходить вдвоём, как привязанные, а я смотреть, да? Иногда мне хочется сказать: "Тэ, всё, хватит. У тебя есть Моцарт, зачем тебе ещё я? Я переживу, я справлюсь. Нечего меня жалеть". Ну эти слова застревают в горле. И когда тэ говорит: "Пошли", Я просто киваю, и все. Мне было лет пять. Я вывихнул палец и сидел в очереди к врачу. Сначала было не страшно и даже любопытно. Но потом мама сказала, не бойся. И я понял, врач будет что-то такое делать с моим несчастным пальцем. В общем, вот так я сидел, брал себя в руки изо всех сил, А мама говорила: "Прекрасное, доктор дёрнет и сразу всё пройдёт". Дёрнет. И ещё. Смотри, девочка не боится. Девочка и правда не боялась. Она посмотрела на меня и вдруг достала игрушечного динозавра, резинового, трицератопс, пародауролофус. Я потом мечтал, что мы вырастем и встретимся. Целых 2 недели думал об этом. И тут в соседнюю квартиру въехали новые жильцы. И я увидел её в лифте на куче коробок. Трицератопс. А это ты, Паразауралофус? Мы потом долго так играли. Я её звал Трицера, а она меня полностью. Паразауралофус. У неё здорово получалось это R два раза. У Паразауралофуса огромный рог на голове. И я вычитал, что он, наверное, в этот рог трубил. Я решил, что он музыкант, как и я. Я часто сидел у них дома, мы играли в наших динозавров. А потом пошли в школу, в один класс и стали уроки делать вместе. Соседняя дверь, можно даже ботинки не надевать, просто перепрыгнуть. С того самого времени никто не понимал меня лучше, чем ты. Никто. Мне казалось, так будет всегда. Я не могу. Не в том смысле, что мы с Те поженимся, и у нас будут дети и прочий дребедень. Просто если ты в любой момент можешь написать человеку, и он тебя поймет, это важно. И так и было. Пока не появился Моцарт. Конечно, Моцарт умный, интересный, талантливый. Не то, что я. Неужели она его понимает так же, как меня? Я у Герды. Играю плохо. Плохо. Вроде бы ставлю пальцы на правильные места, играют точный ритм, но звуки не соединяются, рвутся. Что ты делаешь? Не получается. Я слышу, что не получается. Я спрашиваю, что ты делаешь, чтобы получалось? Звук рвется. Звук рвется. Стараюсь соединить, смычки рвётся всё равно. Точно. Только не звук рвётся, а мысль. Ты играешь как автоответчик. Все слова правильные, а мысли нет. Потому что в голове не соединяется. Тебе эта пьеса не нравится? Это ведь современный автор? Да. Тогда зачем он так пишет? Зачем писать музыку как в старину? Если уже были Гайдн, Моцарт, зачем повторять Это как-то искусственно, будто он притворяется. Это называется стилизация. Вот-вот. А зачем стилизация? Зачем играть в другого? Значит, своего ничего нет? Интересная тема. Садись, поговорим. Ты думаешь, искусство всё время должно идти вперёд, не оглядываясь? Нет, почему не оглядываясь? Просто как можно делать вид, что не было ни Рахманинова, ни Дебюсси, ни Шостаковича? и писать вот так. Искусство часто развивается по спирали. Сначала да, кто-то пробивает стену. Иногда альбом нарушает канон, и другие говорят: "Это хулиганство". И часто в самом деле ничего хорошего нет. Ломать систему только для того, чтобы сломать бессмысленно. Но кто-то ломает, а кто-то отодвигает границы. И мир становится шире, шире, так и я об этом говорю. Расширение границ. Зачем загонять себя обратно, делать вид, что мир узкий, если он открыт? Границы тоже важны. Вот мы приходим к тому, что всё можно. Любые сочетания звуков, цветов или слов имеют право на существование. И постепенно этот мир без границ превращается в хаос. Не правда? По-вашему, Шостакович это хаос? Нет, конечно. Шостакович очень организован изнутри. XX век не зачёркивает все предыдущие, правда? Шостакович не отменяет Шуберта. И когда сломана тональность, разрешены любые созвучия и обнажаются самые резкие эмоции, человеку хочется вернуться назад в гармоничный мир. Но он не копирует старинную музыку, а повторяет ее на другом уровне, на новом витке спирали. Понимаешь, как художники в эпоху Возрождения возвращались к античным образцам, но по-новому. То есть искусство движется по спирали? Не только искусство. Вообще, история человечества. Герда проливает свой кофе. Руки у нее стали дрожать. Я достаю салфетку из ящика, но она не берет ее. Рисует на столе спираль из кофейной лужицы. Значит, мир ускоряется, и спираль всё сворачивается. А что там, в точке? Куда мы стремимся? Любопытно. Ты сегодня интереснее говоришь, чем играешь. Точка. Точки никакой нет. Она всё отодвигается. Как нечто недостижимое. Наверное, это какой-то абсолют. Бог. Бог. Бог. не так важно, как назвать. Это вопрос определения абсолютный идеал точки света или тьмы. Может, там совершенно темнота в этой точке, и мы все взорвёмся. Может, это зависит в общем-то и от нас тоже.